1048. На новой волне радости пойдут события в будущее, даю импульс и направление мысленю по новому каналу радости. Многое прояснится вскорь. Считайте дело моё незаконченным, а только ещё начинающимся. Посев велик. Всходы не заглушит ничто. Думайте о победе будущего над настоящим и прошлым. суждённому быть суждённое время, но сроков не знает никто из людей. Радостью сердце наполнить хочу, ибо близко суждённое время. Не возьму настоящего, но к свету будущего обратите духовные око. В свет будущего верик. Не можете иметь в настоящем ничего из того, что хочет дух, только будущее откроет возможности новые. радостью в будущему закончим радуйтесь ибо ни одна йота не придёт из закона пока не исполнится всё